Глава 1. Затаённое выжидание. Чувствую себя капитаном Немо. Ну, или посетителем океанариума на худой конец. Лёжа на чёрной плите, закинув руки за голову, я смотрел в выгнутый стеклянный потолок, иногда скашивал глаза и смотрел по сторонам. Смотрел лениво. От меня сейчас ничего не зависит как и от всех участников безумной авантюры по похищению святыни клана Мертвых Песков. Так что мы все сейчас просто посетители океанариума. И нам это только на пользу. Немного передохнуть от безумной погони и непрестанного переваливания через заснеженные шапки гор. Впрочем, это уже не похищение. Мы не сперли святыню. Мы ее просто одолжили ненадолго. А потом вернем. Обязательно вернем. Над потолком пролетела стая птиц с блестящими от чешуи боками. И не пролетели, а проплыли. Стая летучих рыб. Я глянул выше, где сквозь морскую толщу едва-едва пробивался солнечный свет. Здесь темно и становится все темнее. Через несколько минут мы окажемся в кромешной темноте. Пронзительный плачущий звук пробился через толстую стеклянную стену, заставил меня глянуть в сторону. Увидел все то же самое. Уходящую в зеленоватый сумрак толстую цепь, крепящуюся на той стороне к китовой упряжке. Всего их четыре. Взрослых синих кита, что влекут нас все глубже и глубже, изредка испуская долгие мелодичные звуки. Мы все сидим в огромном стеклянном шаре, крепком, как сталь, способном вместить 100 человек, прозрачным только изнутри, но не для удобства и приватности пассажиров. Шар предназначен для перевозки грузов, в том числе живых, но неразумных. Например, для перевозки овец в подводные рестораны. Одним словом, мы находимся в дорогом грузовом отсеке с минимумом удобств, но крайне надежным. Сейчас мы спускались к быстрому и холодному придонному течению, бегущему в полной темноте, но весьма оживленному. Это самая тонкая и ненадежная часть плана. Мы были вынуждены довериться незнакомому человеку, вернее, незнакомому сероглазому Ахилоту, пока он нас не подвел ни разу. Более того, превзошел все наши ожидания». Когда я закончил беседу с воинами клана Мертвых Песков и стал для них Нгаму, что приблизительно переводится как «старший, что имеет права приказывать», с помощью хрустальной черепашки я сдался в шахматной партии, поклонился мудрому ящеру и вернулся к воздушным кальмарам и своим друзьям. Бом по моему лицу понял об успешности очередной фазы плана. Он тотчас отдал приказ, И к ожидающим воинам рванулись арендованные драконы с корзинами и свисающими длинными веревками. До этого Алишана уверенно заявила, что каждый воин их клана, вне зависимости от возраста, способен провисеть на веревке не меньше четырех часов, держась при этом только одной рукой. Стало быть, они способны так висеть вечно. Мы же не дожидаясь присоединения воинов клана Мертвых Песков. Продолжили полет до побережья, затем дальше, двигаясь все дальше от берега, пока не достигли условленного места. Здесь воздушные кальмары с облегчением разжали щупальца, и мы рухнули в океан с немалой высоты. Упали, но даже ног не промочили. Из воды вымахнула невероятно огромная тварь, какая-то помесь крокодила, динозавра и пеликана, что нас попросту проглотила, и мы сразу оказались внутри этого шара. Нас благополучно отрыгнули, то еще впечатление, когда проплываешь сквозь невероятно клыкастую гигантскую пасть. Следом нас подхватили четыре кита, и вот мы плывем, спускаясь все ниже и стремительно удаляясь от берега. Тварь же вернулась на исходную, готовясь принять следующую партию сухопутных пассажиров. И все это случилось благодаря мощной организации парня по имени Бульквариус. Он же Бульк. Он полностью отвечал за наш подводный транзит и пока справлялся на отлично. — О, — сказала Роска, поднимая голову с живота, лежащей рядом со мной Киры, — якорь мне в глотку! Сколько шаров! — Да уж, — привстав, согласился я. — Немало. — Даже много, — добавила Кира. На самом деле шаров было очень много. Все они были состыкованы между собой и походили на гигантское ожерелье из огромных бусин, несущееся мимо нас с огромной скоростью. Над ожерельем баражировало несколько великанских светящихся медуз и удильщиков, в призрачном свете жемчужины пролетали мимо, как вагоны скоростного поезда. Влекущие нас киты поддали, дернулись вверх, наш шар качнулся и цепи разом отцепились. Еще один рывок, и нас захватило течение. К прозрачным стенам приблизились грозно сверкающие щупальца медузы, подтолкнули нас, и словно бильярдный шар в лузу закатили нас в промежуток между двумя другими вагонами. Толчок сзади, толчок спереди, и мы оказались в составе, возможно, бесконечного поезда, несущегося в подводной темноте. Как нам пояснил Бульк, ради конспирации и скорости он отправит нас быстрым подводным течением, что чаще всего использовалось для экспресс-доставки любых грузов, изредка пассажиров. Течение являлось магически созданным, Поддерживаемым чередой мощных донных артефактов, представляющих собой вертикально поставленные на дне каменные кольца, течение платно. За каждую преодоленную с его помощью милю придется заплатить. Это как хайвей. Медузы, удильщики, акулы и еще некоторые создания обслуживают магическое течение и защищают. Заодно отпугивают тех, кто жаждет отправить на халяву посылочку, а таких хватает. Над нами пронеслась и исчезла тень из Полинского кольца. Мы прошли сквозь него и понеслись еще быстрее. Слышалось слабое грохотание. Шары постукивали друг о друга. Создавалось ощущение, что мы едем в настоящем поезде. Я покосился вниз. Там к стеклу стены намертво прилип орбит. А рядом с ним прилипла Алишана. Они оба неотрывно смотрели на подводное царство. Что ж... Тут было на что посмотреть. Да, вокруг большей частью темно. Но вот только что мы проносились мимо ярко освещенного подводного поселения. Следом увидели парочку доисторических акул, сражающихся с не менее доисторическим осьминогом. Тут было на что глянуть. И все увиденное было более чем непривычным. Тут совсем другой мир. Иной. Чуждый нам, но очень интересный. Роска, не выдержав, сползла с черного бруса, и прилипла к стеклу по соседству с орбитом, заахала, глядя на проплывающую мимо рыбу размером с дракона, раскрывшую светящиеся плавники, лениво развивающую беззубую пасть. Роска, небось, уже мечтает поймать эту рыбу. Но не в этот раз. Трижды мигнул янтарным светом небольшой кулон. Следом зеленое мигание. Отлично. Воины клана Мертвых Песков уже отправились на подводную экскурсию и скоро окажутся в том же течении, что и мы. Хм, их можно затащить на дикую глубину и там разбить шары и прощать целый клан Мертвых Песков. За исключением пяти дряхлых старейшин, брошенных в знойной пустыне. Хотя и пустыни-то уже нет на самом-то деле. Ведь отталкивающий от себя воду артефакт исчез. И скоро северная пустыня исчезнет с карты Вальдиры навсегда. Вместо нее появятся бескрайние зеленые долины. Я об этом сказал черной баронессе. Огромный кусок еще не поделенных кланами земель. Раньше они и бесплатно никому не нужны были. Сейчас же все изменится. И ненужные земли станут лакомым кусочком. Уверен, что неспящие думали об этом и раньше. Черная баранеса не выказала удивления моим словам. Она лишь коротко кивнула, уточнила, точно ли наша договоренность в силе, и исчезла раньше меня. Скоро мы снова встретимся. А черные артефакт и здесь продолжал творить козни. Вокруг нашего шара испуганно завихрялась вода. Но на смену сбежавшей воды тут же притекала новая, и мы все же плыли, а не летели в воздушном пузыре. Так что особенно внимания не привлекали. А при такой скорости течения артефакт и вовсе уже не справлялся. Из-вихрений стало гораздо меньше. Пока мы движемся, мы остаемся в воде. И двигаться нам еще прилично. Глубинное течение дуга мрока начиналось от осколочного архипелага, уходя все глубже и дальше от берегов. По пути проходило через множество островов и подводных поселений, дугой огибало старый континент сначала с запада на восток, затем с севера на юг и в конце шло с востока на запад, заканчиваясь у островов Алые Кораллы. Мы на него сели к северу от охватного хребта. Сели на поезд и облегченно выдохнули. Передышка. Очень вовремя. Нервы уже были на пределе, да и денек выдался тяжелый. Вытянувшись, я лежал на древнем артефакте и глядел на подводный сумрак, в то время как наш шар стремительно летел по течению, жадно глотая милю за милей. Скрестив руки на груди, я прикрыл глаза. Подремлю немного. Все предупреждены, вов выходить нельзя. Мы тут до тех пор, пока не доберемся до убежища, а до него еще плыть и плыть. Путь очень длинен, а масштабы впечатляют. До этого я, конечно, знал, что ахилоты это не просто кучка морских лешек, собирающих ракушки и жующих водоросли. Нет, я знал, что Ахиллоты обладают множеством городов и селений, освоили и застолбили практически все изведанное океаническое дно, захватили несколько озер Старого Континента и вообще нацелены на стремительное развитие. Один только их военный флот чего стоил? Чудовищная армада из гигантских созданий, успешно преодолевшая те же испытания, что и мы, порой перенеся их гораздо лучше нас. Но вот чего я не знал, так это о их невероятном торговом размахе. Благодаря подводной специфике и наличию хайвеев, ахилоты не знали проблем с доставкой любых грузов на любое расстояние. С севера на юг через весь океан, огибая континент? Легко. И к черту парусные корабли. Это для сухопутных улиток. Мы доставим то же самое, но за вдвое меньшие сроки. Все отлажено до мелочей, работает без сбоев. А если надо, мы и ваши хваленые парусники можем доставить куда надо, да так качественно, что они даже не намокнут. Территории у ахилотов громадные. Они обитают на куда большей площади, чем все сухопутные расы вместе взятые. У них свои горы, ущелья, равнины, пропасти, леса и все прочие элементы местности. Скучать не приходится. А к этому еще добавляется такой фактор, как глубина. Чем глубже, тем темнее и холоднее вокруг – и тем злее и сильнее монстры там живущие. В общем, тут не королевство. Тут даже не царство. Здесь настоящая подводная империя, что растет с каждым днем и становится все сильнее. Прямо порадоваться надо, что мы дышим воздухом и что наши земли непригодны для ахилотов. А то, глядишь, нас бы скоро вытеснили куда-нибудь в резервацию. Так, все же надо поспать. Вальдира желает вам спокойной ночи и радостных снов. Отдохните хорошенько, прежде чем окунуться в дальнейшие приключения. Спите сладко. Проснулся я от тяжелого толчка. Подскочив, разлепил глаза, хриплый недовольно задал невинный вопрос. Какого хре? Увидев Роску, осекся на мгновение и закончил вопрос. Льцкина. Уф, прибыли. «Хрельцкина?» — поинтересовалась Роска. Э, э подводное древнее создание, считающееся вымершим», — выкрутился я, не потеряв достоинства. «Хрельцкин?» — хмыкнула беда, ткнув меня в плечо бронированным кулаком. Вымершее древнее создание?» «Рос, ты не меняешься. Вот честно, годы тебя не берут». «Какие годы?» — возмутился я на вету. «Мы знакомы меньше года. Гораздо меньше года». — С тобой день за месяц, — фыркнула Кира. — Вот и считай. — Так, а ведь это переоборудованный подводный грот, верно? — Похоже на то, — кивнул я, оглядываясь. — Хотя тут скорее не грот, а гротище. Размеры-то какие! — Угу. — Эй! — крикнула Роско. С большим запозданием от высокого свода донеслось «Эй, эй, эй!» Следом рухнула мокрая каменная сосулька, приземлившаяся аккуратно затылок довольно крупного ахилота местного, как раз вынырнувшего из заполненной водой ямы и хотевшего что-то пробулькать. Сосулька тяжким ударом вернула ахилота в родную стихию, из ямы сдавленно послышалось дробное: "Ой, ой, ой". Роска этого не видела, с восхищением рассматривая огромный Вытянутый бумерангом и ярко освещенный подводный грот, чьи многочисленные дыры в стенах, потолке и полу были закрыты прозрачными магическими преградами, блокирующими воду. Мы находились в красивейшем океанариуме. И тут было на что посмотреть. Но едва я уставился на проплывающую за окном светящуюся рыбу, Роска тут же задергала меня за рукав Камзола. «Пап, пап, ты слышал?» Эхо сначала повторило за мной «Эй, эй, эй», а затем вдруг добавило «Ой, ой, ой». Вот это причудо подводной природы мачту ей вдышло. Сейчас я крикну еще раз. «Не надо», — поспешно остановил я дочь, «не надо». «А вдруг-то мохал Хрельскин?» «Кто?» — выпучился я изумленно. «Ну ты же сам его недавно поминал. Хрельскина. Того, что вроде как вымер». «А, точно». Так может, это он и был? Загадочный Хрельскин подводного мира. Я его позову. «Девочка», — пробулькал показавшийся из ямы ахилот, потирающий перепончатой лапой затылок. Его голову прикрывал переливающийся воздушный пузырь, от того слова исконно подводного жителя звучали немного искаженно. «Прошу тебя, не надо больше. Умоляю». «Чего не надо? Хрельскин назвать? Никого не зови». «Ох, ох, ох! И бедный Джорджи пострадал! Панцирь треснул!» Из воды достали недавно упавшую каменную сосульку. Бережно положили на дно грота. И тут пришла пора уже мне изумляться. Сосулька с треском выпростала незнамо откуда многочисленные лапы, подняла каменный панцирь, зыркнула на нас недобрым краснющим глазным яблоком и неспешно поползла прочь что-то зло бурча. За Джорджи оставался пылающий след. — И что это за создание, о добрый незнакомец? — улыбнулся я ушибленному Ахилоту. — И прошу прощения за казус, это произошло случайно. — Да, я понимаю. Джорджи просто не любит шума. Кто он такой? Термитный рак. Мирное создание, порожденное подводными вулканами в незапамятные времена. Создания одинокие по натуре. Стоит панцирям двух термитных раков лишь задеть друг от друга, и тут же бум, взрыв, и сильный. Они встречаются с себе подобными лишь раз в 12 лет, ради продолжения рода. В эти моменты их панцири уже не столь искристы и взрывоопасны, а если взрывы и случаются, то они не столь сильны. В эти дни и ночи склоны подводных вулканов наполнены вспышками и дробным треском. Дивное зрелище, дивное. И драматичное. Чаще всего самец после встречи погибает. Его панцирь не столь толстый, крепок, как у самки. И даже малые взрывы приводят к трагедии. Такова судьба. Мужчинам всегда приходится тяжелее, верно? — Наверное, — кивнул я, взглядом оценив боевой доспех Киры, и свою тканую одежду. «Простите, а вы, наверное, знаменитый океанограф? Морской натуралист?» «Я? Я старший носильщик Бурсол. К вашим услугам!» — булькнул Хилот. «Хотел лишь сообщить, что вскоре прибудут напитки и яства. Что же касательно моих знаний — хобби». «Ясно». «Я тут услышал края, муха, блеснул глазами носильщик. «Хрельцкин! Кто это?» «Сведения редкие», — стрял подошедший Бом. «Сведения дорогие. Наш лидер почерпнул из знания из древних манускриптов. Хрельскин это живой миф, воплощение тайны. Можно сказать, древнейший секрет подводного царства, плота... Э... Босс, я тут запамятовал. Хрельскин плотоядный или травоядный?» «Бомыч». Сокрушенно вздохнул я, вставая. Оно тебе надо. Надо? Уверенно ответил полуорг. Тогда плотоядный. А еще он очень большой, у него сорок глаза, тринадцать щупалец и невероятно злобный характер. Да что вы говорите? потрясенно забулькал эхелот. Эй, эй! Замахал руками бом. Хватит щедрость проявлять! Столь секретные сведения стоят денег! Сколько? поинтересовался Ахилот. Ваша цена? Но много не заплачу. У меня с собой 1, 2, 7, 14, 18 медных монет. Больше нет ни гроша. Только по доброте моей, горько признал Бом, принимая горсточку монет. Все, страдаю по доброте и щедрости своей. Продано, босс, рассказывай дальше. Я осознал, что только что хитрый полуорк сделал деньги из воздуха, вернее, из воды. Сумма смешна, не спорю, но сам факт. И ведь расплачиваться мне придется, рассказам о несуществующем Хрельскине. А тут еще и Роско с большим интересом прислушивается. <кхем> — откашлялся я, — «Хрельскины давно покинули эти океаны» предпочтя переселиться в отдаленные и надежные сокрытые подводные земли. Там они и обитали много веков, практически забытые всеми и ничуть от этого не горюющие. «Крутые и гордые!» — закивала Роско. «Уважуха!» Но в последнее время, судя по слухам, хрельскины потеряли источник пропитания и вот-вот собираются вернуться в эти места, неся с собой смерть и разруху. Бухнул я, не придумав ничего лучшего, и тут же добавив... Но, может, все и обойдется. Сведения, рассказанные, я почерпнул из одной книги. Какой? Жадно поинтересовался Ахилот. Э-э-э, Название. Сейчас вспомню. Как же она называлась? А. Темное сказание о тварях темнейших Хрельскины и их среда обитания. Проблеял я, судорожно утирая в запревший лоб. Вроде так называлось э э <ганес> книжонка старая такая, потрепанная жутко. Едва я ее прочел, как она тут же рассыпалась у меня в руках. А порыв течения унес листы прочь, не дав мне дочитать и узнать вернейший способ уничтожения Хрельскинов. Только и успел узнать, что для этого требуется смазать гарпуны сложной смесью, приготовляемой по длиннющему рецепту. Вот и все. — Порыв течения, — сдавленно произнесла Кира. — Течение, порыв, роковой. «Какой ужас!» У старшего носильщика глаза на лоб полезли. Бомбис звучно ржал, повалившись на дно грота. Кира закрывала лицо ладонями и качала головой. Роска смотрела на меня распахнутыми глазами и дергала за рукав. «Рецепт! Рецепт-то какой!» «Я только часть прочитал...» <кхм> Я беспомощно огляделся. На меня пристально смотрело несколько пар глаз. Среди них выделялись ехидно-насмешливые, бом с Кирой. Смотрели с явным намеком, сам вляпался, сам и выляпывайся. Ахилоты Роска смотрели восторженно. Зависший на стене термитный рак смотрел с пылающей злобой, но и с интересом. Э -э, рецепт знаю только частично. Там перетертая печень белой акулы, порошок Красного Коралла. Яд хвостокола, гречишный мёд и... и... и смолотые в пудру крылья каких-то бабочек. — Каких? — Каких-то! — уже зло буркнул я и встал. — Больше ничего не помню, уважаемый. Бом, верни ему деньги. — Чего это? Да твоя история куда больше стоит. За его отдали. — Ну вас! — вздохнул я. Заложил руки за спину. Пошел себе неспешно обходя лужи и забранные магической мембраной дыры. За тонкой стеной грота океан во всей своей красоте. Резвятся рыбные косяки, проплывают создания покрупнее, медленно опускаются ко дну гигантский кит, а за ними на заднем плане горят огни подводного города. Глубоководного города мы на приличной глубине. Здешнее небо не синего а мрачного серого цвета. Солнечный свет едва-едва достигает дна. — Ни разу не хотел играть ахилотом? — тихо спросила подошедшая Кира, присоседившись к моему плечу. Доспехи она уже сняла, оставшись в просторной белой рубахе и серых шортах до колен. Волосы распущены, на ногах сланцы. Ни единого намека на то, что эта красивая девушка является сильным опытным паладином, способным выбить любому зубы или клыки одним ударом. «Не хотел», — качнул я головой, обнимая Киру за плечи. «Не мое это. А я как-то хотела. Интересно ведь. Совсем иной мир. Ты в курсе, что здесь игроки по-настоящему летают?» «Поряд. И не только». Носятся по воздуху стремительно, как птицы. Блин, так обидно. Вальдира дровала умение полета только ахилотом. В воде, — поправил я ее, — носятся не по воздуху, а в воде. Для них вода, что для нас воздух, — парировала Кира. Эх, каково это, летать по-настоящему. — Хотела бы летать, — улыбнулся я. — Еще как, летать самостоятельно. Раскинуть руки и вперед. Как бахнуть бочку, а следом мертвую петлю. Ух! Блин! Внезапно надулась Кира. Хочу летать. Сама. Прыг и полетела. Умеешь ты мечтать, — фыркнул я, чуть сильнее сжав в объятии. Умеешь. Ну, ничего обещать не могу, но если вдруг появится хотя бы крохотный шанс научить тебе летать, я его не упущу. Обещаю. Ого, надо за тобой приглядывать в оба глаза, прищурилась беда, ткнув меня кулаком в бок. Ты становишься настоящим лавеласом. Ничего себе обещание, я научу тебя летать. Я не обещал, запротестовал я. Просто вдруг да подвернется что-нибудь этакое. Поживем и увидим. Летать? С другого бока ко мне прижалась Роска, задумчиво потеребила себя за ухо. И чего в этом такого? Святой Хрельскин. Что в этом такого? Летать скучно. А вот верхом на волке промчаться — это круто. Или на рыбалку часиков в три утра как подняться. Брр, поежилась Кира. Роску это не остановило. А к четырем уже на бережке сидеть, чаек горячий потягивать, на поплавок чуть светящийся поглядывать, нежно поглаживать ладонью жестянку с отборными червями и надеяться на удачу рыбака, что вот именно сегодня клюнет она. Та самая рыба, о которой мечтал всю жизнь. Вот это не скучно. Вот это дело. А летать? И что с того? Пф. Вам сколько лет, уважаемая? Поинтересовался я, какой уж раз за сегодня придя в изумленное состояние. Вам случайно не семьдесят годков стукнуло? А то больно уж мудро говорите. Да какими словами вишни мне обзагривок? Ничего не семьдесят, надулась Роска совсем как Кира. Я молода и даже юна. Пират, только вставший на свой кровавый путь. Моряк, и еще не познавший свой первый девятый вал. Полундра! Да я еще совсем ребенок! О, рыба за окном!» Мгновенно переключившись, Роско умчалась к огромному проему и замерла поглощенная созерцанием величественного белого ската, поднимающегося со дна. «Ну а ты, Бом?» — обратился я к пулорку, все еще покряхтывающего от приступов смеха. «Ты о чем мечтаешь?» «Я?» — на секунду задумался зеленокожий казначей. — Много о чем. Если и самое главное, чтобы планы сошлись, как задумано. — Ну, это больше дел касательно, — не согласился я. — Это работа, не личная. — Для меня личная, — коротко ответил бом, и я понял, он серьезен. А раз так, пожав плечами, я кивнул, принимая его ответ. — А ты, Рос? глянула на меня искоса Сакира. «О чем мечтаешь?» «Признавайся, но чур отвечать честно». «Честно?» Почесав затылок, я пожал плечами. «Не поверишь, но сейчас я мечтаю только об одном. Пусть ничего не меняется. Пусть вот так все и идет себе дальше. Не хуже и не лучше. Меня все полностью устраивает. Я счастлив. И в Реале, и в Вальдире». «Ого!» хмыкнула беда. «Прямолесно». — Нет, все же надо с тебя глаз не спускать. Превращаешься в прожженного брутального мужика. — А до этого я кем тогда был? — недовольно спросил я. — Ничего себе признание от любимой девушки! — Ха! — засмеялась Кира. — Хотела сказать что-то еще, но не успела. Вмешался хриплый, как будто бы чужой голос полуорка, замершего, набычившегося, оскалившегося. — Не надо. — Чего не надо, Бомыч? удивился я, глядя на странно ведущего себя полуорка. «Случилось что? Задел словами ненароком? Да вроде ничего такого не говорил». «Черт! И ты ведь прямо слово в слово сказал!» Бом с силой потер лицо ладонями, зашипев, врезал кулаком по ладони. «Черт, раз никогда так больше не говори! Беду притянешь!» Глянув на Киру, хотел было пошутить беду, так уже притянул, и указать на Киру. Но внутренним чутьем понял, шутка не пройдет. Бомза предельно серьезен и даже испуган. Этот вечно насмешливый, находчивый и клыкастый хозяйственник и жадюга впервые на моей памяти выглядит испуганно. Раньше он бывал напряженным и немного напуганным из-за какой-либо из наших былых непростых игровых ситуаций, но тут нечто совсем иное. Тут что-то не связанное с Вальдирой. Эй! Тихо позвал я. Бом, ты будто призрака увидел, что я такого прямо слово в слово сказал-то? Что счастлив и в реалии, и в Вальдире, так же тихо ответил Бом. И что мечтаешь только об одном, чтобы так вот все дальше и шло? И ведь слово в слово ты повторил. Хотя вы совсем не похожи. Ни разу не рядом. Тот перестраховщик старается все знать и быть готовым ко всему. Ты же противоположность. Уф. Бомб передернул плечами, приходя в себя. Бледно улыбнулся. Не бери в голову, босс. Просто прошу, никогда больше не говори таких слов. Придумай, о чем мечтать. Не знаю, мечтай какой-нибудь сногсшибательной красотки местной. Той, что самое недоступное. Лизанна роскошная, они, например. «Эй!» — ледяным голосом Киры едва не заморозила весь грот. «Хочешь, я тебе в тыкву зеленую дам? Я могу!» «Он шутит», — успокоил я беду, поняв, что Бом пытается круто поменять тему. «И я тебя услышал, Бом. Спасибо за совет. Буду мечтать о чем-нибудь еще. О, буду мечтать, чтобы наш клан стал сильнейшим в Вальдире». «Ну ничего себе маху этого джентльмена! Широкий, как темза напротив Виндзора», промурлыкал женский голос из сумрака. С плеском раздалась вода, на пол подводного грота ступила черная баронесса. Следом за ней еще трое. И всех троих я неплохо знал. Шепот, злоба, алый барс. Последнего, правда, знал куда хуже остальных. С первым в болоте купался, Со вторым чуть ли не курей воровал. «Мечтать не вредно», — широко улыбнулся я баронессе. «И как мне сказал казначей, а его словам я верю, нельзя не мечтать о чем-то большом и почти недостижимом. И я не знаю, насколько широка Темза напротив Винзора». «Она широка, как...» «Светлые боги!» — забулькал-завопил старший носильщик и с непроизносимым именем. «Беда!» Хрельцкины атакуют! Кто? Переспросила черная баронесса. А? Хором возопили мы, я Кира и Бом. Ура! подпрыгнула до потолка Роска. Тащите печень акулы! Ловите бабочек! Хрельцкины атакуют!